Являлась, например, закутившая компания воров после хорошего дела, каждый с возлюбленной, каждый в фуражке, лихо на набок, в лакированных сапогах, с изысканными трактирными манерами, с пренебрежительным видом. Сашка играл для них особые воровские песни «Погиб я, мальчишечка», «Не плачь ты, Маруся», «Прошла весна» и другие...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 чтобы приняться вновь за свое милое и проклятое, тяжелое и увлекательное ремесло.